Глава 40. Забрав мою куртку из импровизированного гардероба у входной двери, Ашер помог мне влезть в неё, а затем отлучился, чтобы переговорить с владельцем галереи, вероятно, желая поблагодарить его за то, что тот держал людей подальше от маленького зала, где случился наш первый поцелуй, и второй, и третий. Всё это оставалось в рамках подросткового рейтинга. хотя в моём разуме блуждали более взрослые желания направляясь обратно ко мне с прямой осанкой, уверенной походкой и изысканной внешностью, он привлёк всеобщее внимание. Две пожилые дамы даже обмахивались себя веерами. Подумать только. Он возвращался ко мне. Мне захотелось, чтобы кто-нибудь меня ущипнул. Ашер протянул руку, и я переплела наши пальцы. Когда мы вышли Нетерпение отправиться куда-нибудь в уединённое место заставило меня выпалить: "Домой. Пойдём домой". Он остановился и посмотрел на меня. "Ты ела?" "Я не голодна. По крайней мере, не в вопросе еды". Его зрачки расширились. "У нас впереди вечность, Селеста. А что если нет?" Я закусила губу, затем выпустила её. "Что, если через 2 месяца «Не говори таких вещей!» «Гроза!» Выражение его лица напоминало грозу. «Эй!» — сказала я успокаивающе. «Просто я реалист!» Он расправил огромные рельефные плечи, растянув швы пиджака. «Нет, ты занимаешь пораженческую позицию, что на тебя не похоже». Между нами воцарилось молчание. «Ты закончила с Жаком?» — наконец спросил он. Я вздохнула. Почти. Я зашла в ресторан в обеденный перерыв и загнала метрдотеля в угол, дабы поплакаться, что моя сделка отменена из-за утечки информации, и что я рискую потерять средства к существованию и саму жизнь. Да, это преувеличение, но не полная ложь. Если не завершу свои крылья, то в конечном итоге потеряю их и в свою очередь бессмертие. Я прямо спросила Жака, не сказал ли я чего-нибудь уличающего во время моего первого визита в заведение. Хотя он притворился, что я ничего не говорила, его лоб покрылся испариной настолько, что я могла различить своё отражение в его блестящих бороздках. Страх быть разоблачённым играл с совестью, той частью, до которой я пыталась достучаться. Как только Жак, надеюсь, отречётся от предоставленной информации, Я нанесу ему последний визит. На случай, если мой план провалится, я использую запасной. Усажу его за стол переговоров, как сделала это с Бафингером. Я не могла позволить себе тратить на Жака недели, но готова дать ему ещё несколько дней. Чтобы разрядить обстановку, я спросила: "Ты откладываешь поездку ко мне потому, что боишься или действительно так сильно хочешь меня накормить?" "Боюсь". того, что произойдёт за закрытыми дверями и задёрнутыми занавесками после двух десятилетий воздержания. Архангел медленно растянул губы в улыбке. Если кто и должен бояться, так это ты, левша. Ты собираешься привести в свою постель изголодавшегося мужчину. Не могу дождаться. Поскольку я не тлела из-за него по меньшей мере полчаса, моя кожа решила залить светом тротуар. и кирпичный фасад жилого комплекса. Твои искришься селеста. Просто слежу, чтобы твой взгляд не отвлекался от меня. Его большой палец скользнул под ткань моей куртки и остановился на изгибе талии. Тебе не нужно тлеть, чтобы убедиться в этом. Лишняя осторожность никогда не помешает. В наших мирах полно привлекательных девушек, и все они могут украсть тебя в мгновение ока. Ты половинка моей души. для меня больше не существует никого другого. Он наклонился ко мне. Но будь уверена, если кто-нибудь попытается нас разлучить, я уничтожу их души. Он сказал это очень мягко, но угроза отозвалась в моём сознании. Пожалуйста, не уничтожай души во имя меня. Сама мысль о том, что он может это сделать, погасила моё свечение, но не потому, что я была потрясена, просто боялась, что из пепелиений душ приведет к изгнанию Ашера из Совета Семи, а ради Найи ему нужно вести себя сдержанно. Черты его лица напряглись, будто он размышлял о том же. А может, он все еще думал о том, что кто-то попытается разлучить нас. В двух кварталах отсюда есть отличный суши-бар. Ты ешь сырую рыбу? Я ем все. Его ладонь легла мне на поясницу, и мы возобновили движение. Я взглянула на него... Он посмотрел на меня, и окружающий мир перестал существовать. Больше не было ни такси подпрыгивающих на выбоинах, ни шумной болтовни прохожих, ни приглушённого света уличных фонарей. Только он и я. Но затем мир ворвался обратно в полном объёмном звуке и броских цветах, когда какой-то оборванец, пахнущий как мусорные контейнеры Трепа во время закрытия, прокричал о том, что капитализм приведёт к апокалипсису. Он споткнулся. Ашер протянул руку, чтобы поддержать его. Мужчина вырвался из хватки архангела, а затем продолжил ругать его самого и его модный капиталистический костюм. Ашер снял пиджак и накинул его на грязный свитер мужчины. В нагрудном кармане деньги. Купи себе номер в гостинице, найди еду, ванну, одежду. Я наблюдала, как пьяный или же он под кайфом. Мужчина провёл дрожащими руками по лацканам пиджака, который приходился ему до середины бедра. Он похлопал по карманам, потом вдруг застыл и перевёл взгляд на архангела. Глаза его расширились настолько, что радужки заплясали в белом пространстве. Ашер схватил мужчину за плечо и сжал его так, что скомкал ткань, облегающую его худошную фигуру. У каждой души на этой земле есть предназначение. Найди своё. Сделай мир лучше, хотя бы для одного человека. Он отпустил плечо бездомного и повернулся, а затем его рука снова оказалась на моём теле. Я оглянулась через плечо, когда мы уходили, и увидела, что мужчина снова дрожит, возможно, сильнее, чем раньше. Во мне теплилась надежда, что я только что стала свидетелем момента, который изменит ход его жизни. Будучи неоперённым, начал Ашер. Я хотел спасти каждого человека и всю жизнь не мог понять, почему ангелы не посвящают себя полностью тому, чтобы голодные были накормлены, раненные исцелены, а не счастливые утешены. А теперь? Теперь я понимаю наставление, которым учат в гильдиях. Лучший способ спасти человечество научить людей спасать самих себя. Он открыл для меня стеклянную дверь за бегаловки. Сдержанная улыбка смягчила выражение его лица. Но мальчишка внутри меня всё ещё желает спасти их всех. На пороге я приподнялась на цыпочки и оставила поцелуй на подбородке архангела. Тёмная русая щетина оцарапала мои губы. И ты сомневаешься, что достоин той роли, которую тебе доверили. Моя вера в его доблесть не могла волшебным образом избавить его от тяжести мира, которую он нёс на своих крыльях. Но надеюсь, она сумеет уменьшить тревогу, сопровождавшую этот груз. Я взяла Ашира за руку и потянула внутрь японской закусочной, которая напоминала каюту старого корабля с лакированными деревянными панелями и электрическими газовыми фонарями над крошечным обеденным залом с суши-баром в форме подковы. Заведение было переполнено, и всё же официантка нашла для нас два свободных табурета, не пуская на слюни по моему спутнику. Я бы возмужно поблагодарила её за трудолюбие, но ашер мой, а я очевидно не терплю покушений на мою территорию. Я положила руку ему на бедро и прищурилась. Она перевела взгляд с архангела на меня, но, видимо, не сочла меня угрозой, поскольку тут же продолжила смотреть на него. Не помешало бы немного уважения. Ашер положил руку на спинку моего кресла и пролистал ламинированное меню. Есть тут что-то, что тебе не нравится. Он придвинул свой рот к моему уху, кроме нашей официантки. Я тихо фыркнула и повернулась, собираясь повторить, что ем всё, но меня отвлекло то, как близко находился его рот к моему. Прежде чем я успела его поцеловать, появился другой официант. Аш озвучил наш заказ на таком безупречном японском, парню потребовалась целая минута, прежде чем приступить к работе ручкой в блокноте. Хочешь саке селеста? У меня перед глазами пронеслись остекленевшие глаза и обломанные зубы мужчины, с которым мы столкнулись, и я покачала головой. Не то чтобы я думала, что стакан рисового вина обречёт мою душу на погибель, но сегодня вечером мне хотелось ясности разума и тела. Когда парень ушёл, я развернула салфетку и положила её на колени. Я хотела спросить, как ты стал любимым героем Элизиума? Ашер откинулся на стуле. Не уверен, что эта тема подходит для приятной беседы за ужином. Он снял маленькое бумажное кольцо с палочек для еды, затем стал возиться с двумя длинными выструганными кусками дерева. К тому же, то, что я сделал, не героизм. Любой человек с моей силой и в подобной ситуации поступил бы так же. Тогда ты был Арелимом в Абадоне, верно? Он кивнул. Хотя я никогда не была в Абадоне, полагаю, что в этом измерении патрулирует не один Арелим. Ашер не ответил, но его поджатые губы подсказали мне, что в воду он не был в одиночестве. Итак, что же ты сделал? Он погладил гладкие палочки. с выгравированным словом удача на японском языке. Одна душа сумела вырваться из своего сосуда, вернуть себе человеческую форму и освободить других. К тому времени, как мы обнаружили брешь, он в одиночку выпустил более 50 душ, которые распространили дым покаяния по всей крепости. Он вздрогнул. Именно вопле двух наших товарищей-стражников, которые погибли от дыма, насторожили остальных. Я влетел внутрь крепости и закрыл шлюз, единственную точку входа. Там нет окон и дверей тоже, только стеклянные витрины с духами. Я думала, там костёр. Раньше был, но наши предки нашли способ сдерживать его и откачивать дым, объяснил Ашер, хотя казалось, что он находится в другом мире, снова в той крепости. Варвавшись туда, я заставлял себя дышать как можно реже, не из-за испарений, а потому что Как только шлюз закрывается, подача воздуха уменьшается. Я бы не умер, но если бы потерял сознание, от меня было бы мало толку. Поскольку грешил я немного, мои самые мрачные воспоминания не изнуряли меня. Чего нельзя сказать о моих товарищах-стражниках. Один из них разодрал себе лицо и потерял сознание от боли. Другая атаковала меня огнём. Её разум настолько помутился, что она не могла прицелиться. и мне удалось вырубить её на достаточно долгое время, чтобы обнаружить грешника у источника хаоса. Другие души к тому времени вернули себе прежние телесные оболочки или их подобие. Пламя зашипело на его пальцах и впилось в палочку для еды. Я накрыла его пламя ладонью, пока никто не заметил. Дым просачивался сквозь мои сжатые пальцы, кожу жгло, но я не отняла руку. Ашер дёрнулся. Он уронил обголенную палочку, которая с грохотом ударилась о барную стойку. Затем перевернул мою ладонь и провёл большим пальцем по пузырящейся плоти, бормоча что-то себе под нос. Новое пламя лизнуло его пальцы, которыми он провёл по волдырям, пока кожа не порозовела и не разгладилась. "Прости", пробормотал он, поглаживая центр моей ладони своим теперь уже потухшим большим пальцем. Мне так жаль, Селеста. Я накрыла его руку своей. Это я заставила тебя снова пережить тот кошмар. Его кодык дёрнулся. Последний вопрос, и мы никогда больше не будем об этом говорить. Но как долго ты оставался в заперти? Его взгляд встретился с моим. 2 дня. Мне потребовалось 2 дня, чтобы собрать души. 2 дня, в течение которых пришлось неоднократно вырубать двух стражников. чтобы они не поранились и не попытались открыть шлюз. 2 дня выжигания плоти и копания в грудных клетках, чтобы извлечь души. Ужас его задачи заставил меня крепче сжать его руку. Будь я тогда Малахимом, из его лёгких вырвался хриплый вздох. Я мог бы просто выманить их души, не калеча тела. Я погладила его костяшки пальцев. До сих пор иногда чувствую их запах горелой плоти. Горько водыма, зловонного воздуха. Его ноздри раздувались. Ашер тряхнул головой, будто пытаясь выкорчевать отвратительные воспоминания, а затем его кулак ослаб. Как только я собрал духи и разблокировал шлюз, тотчас попросил о переводе и с тех пор не возвращался в Абадон. Его пальцы раздвинули мои, а затем деликатно обхватили их. Что за свидание я устроил? Он изобразил крошечную улыбку. Почтую тебя кошмарными историями о своём восхождении к власти. Я благодарна, что ты мне рассказал. Я завернула обугленные палочки в салфетку, чтобы их почерневшие останки не вызвали удивления, и попросила ещё одну пару. Затем принесли нашу еду. Одна из рук Ашара оставалась на моём теле на протяжении всей трапезы. Сначала он держал мою ладонь под барной стойкой, потом поигрался с кончиками волос И наконец провёл по моему обнажённому бедру. Он наклонился ко мне и голосом, от которого у меня по шее пробежала дрожь, спросил: "Ты достаточно наелась?" Я нахмурилась. "Планировал заказать что-то ещё?" "Нет". Хотя его рука не гладила бедро, его пальцы крепко обхватывали мою ногу. "Планировал заплатить и отвести тебя домой". Сердце забилось со скоростью миллиона злов в секунду. И я прошептала, «Отвези меня домой». Хотя он и отдал деньги бездомному, из кармана брюк Ашер достал тонкий кошелек. Не уверена, сколько стоил ужин, но сомневаюсь, что сумма близка к той, которую он оставил. Он встал и отодвинул мой стул. Земля или воздух? Мое сердце замерло, но не от страха. То есть я все еще не люблю болтаться в пустоте, хотя и доверяю Архангелу свою жизнь. А потому что он предоставил мне выбор, и именно по этой причине я ответила: "Давай полетаем, золотой мальчик". Я бы предпочёл, чтобы ты не называла меня мальчиком, Селеста, хотя это на ступень выше неоновой свиньи. Неоновой свиньи? Я бы никогда Ох. Воспоминание о светящейся крылатой свинье в качестве его чучела заставило меня закусить губу. Прости. Могло быть и хуже. Как ты могла вообще обо мне не думать? Мои губы изогнулись в улыбке, но она исчезла с лица, когда Ашер без предупреждения подхватил меня на руки, осыпал нас ангельской пылью и взмыл в небо.